Эд горцовал перед строем своих всадников. Он сиял предвкушением боя. Рука играла тяжелым копьем, а другая, сжав кулак поводья, задирала конскую голову. — Ко мне! Бывший сотник императорских лучников! — вызвал Эд. — Можешь-то нам сегодня доказать, какой ты есть стрелок? — Слушай внимательно. Ты должен с первого выстрела уложить того, кто окажется по правую руку Сигурда. Понял? Эй, лучник Винифрид, подъезжай и ты сюда. А тебе надлежит застрелить того, кто будет по его левую руку. Однако помните, сам король Данов, да проклянет его бог, во что бы то ни стало, должен остаться живым. — А ты чего заскучал, кочерышка? подъехал Эд к аббату. Веселис! Война — это пир мечей. Если в бою не покажешь спину, вот тебе мое слово. Первую же пленницу можешь брать себе в жены!» Он наставлял, шутил, подбадривал, и каждый с верой смотрел в его каменное от решимости лицо. Подтянулась из леса вторая сотня. Отряд Эда тесно сомкнувшись и надвинув каски, загрохотал копытами по мосту в Самур. Там норманы ускоренно чинили ворота, их часовые лениво оперлись на древки секир. Эд первым подскакал, часовой ему крикнул. Эд ответил и, не сбавляя хода, внесся в арку ворот. Часовые еле увернулись от копыт франкских коней. На крик часовых из караульни выбежали их товарищи. Впереди Берсекер, воин, посвятивший себя богу войны. Его в бою охватывает священный азарт, и потому он даже дерется полуголом, презирая вражеские лезвия и стрелы. Эд знал, что с Берсеркером проволочка опасна. Сжавшись, как пружина, Он выпрыгнул на скаку прямо на плечи Берсеркера и повалил его на камень-плит. Воины Эда рубили ошеломленных данов, которые, видимо, уже и не ожидали отпора от побежденных франков. За воротами отряд Эда не встретил никого. Все были заняты грабежом в городе или пиром в соборе. Эд быстро расставил людей у каждого портала и окна храма. Сюда, сюда. Тонконогий мим Нанус распахивал перед Эдом створы врат, через которые обычно выходит крестный ход. Эд на коне въехал в сумрак собора, за ним двигалась железная стена его воинов. Даны, трезвее отталкивали растрепанных женщин, хватали мечи, просвистела стрела, и, сидевшись слева от Сигурда, седоусый великан запрокинул голову, пытаясь выдернуть стрелу из горла. Сотник же императорских лучников промахнулся, и, сидевший справа от короля, успел нагнуться под стол. Но как только он вновь поднял багровое лицо, новая стрела Винни Фрида поразила его прямо в глаз. Откуда-то из алтаря нарастал громовый, сверхъестественный голос, заставляя звенеть, паникодила. Азарика поняла, это кричит урод, крокодавал, а Даны бросали оружие и в страхе зажимали уши. Сигурд вскочил, задыхаясь от гнева. — Кто ты дерзкий? Отвечай! — Я мститель! — крикнул по-нормански. — «Эт?» и звонкий голос его был сильней адского вопля крокодабла. Берегись, неразумный, в городе полно моих данов, а у ворот стоит могучий берсеркер Ральф, мертвая рука. — Вот он, твой Ральф, мертвая голова, бери его! Эд швырнул отрубленную голову в короля с такой силой, что тот чуть не упал на трупы своих приближенных. Чего же ты хочешь, называющий себя мстителем? Пусть немедленно будет приведен сюда захваченный тобою брат мой, Роберт, сын герцога Нейстрии. Пусть будут немедленно освобождены все пленники, мужчины и женщины. Пусть ни один волос не падет с головы их. Тогда слово благородного всадника «Я дарую вам жизнь и свободный выход». Даны, под прицелом франских луков, все-таки кричали «Лучше смерть! Лучше смерть!» Сигурд молчал, опустив голову, и о был виден старый желтый шрам на его сидеющем темени. — Да будет так! — сказал, наконец, Сигурд, мигнув мутным от злобы глазом. Освобожденные из плена, Роберт, за ним другие шкалеры, вбежали в собор, приветствуя победителей. Норманы, не стесняясь, плакали, положив чубатые головы в лужи вина. Другие, насупившись, выходили сквозь строй франков, отдавая награбленные. Видя, что сражение окончилось в пользу Эда, аббат черышка выбежал из собора, ища чем бы поживиться. На площади он увидел быстро удаляющуюся, небольшую, без сомнения, женскую фигуру, закутанную в пестрое покрывало. Стой! как можно грознее заревел абат, по праву войны ты, моя пленница! Покажи немедленно лицо! Пленница кокетливо сопротивлялась. Когда же распаленный кочерышка откинул ее покрывало, первые что он увидел были седые усики и карминовый рот заячьи губы о, -о, -о! застонала бат убегая заячья губа поковыляла за ним крича куда же вы мой покоритель ударили победные колокола из собора повалили франки норманы, пленные окружая выходивших рядом эда и сигурта Где-то научился нормандской манее воевать, сынок, спросил король. На твоем дракаре северный ворон, где я три года просидел на цепи грибцом. Сигурд отвязал от пояса и вручил Эду свой огромнейший охотничий рог. Страшно было подумать, какого роста был Тур, у которого рог этот был добыт. Франки молча смотрели на покидающих крепость врагов, На опустевшие дракары, которые выплывали из заводи, всеобщее молчание нарушил вдруг лучник Винифрид, который помигал и изрек. Сеньор Эд, зачем ты? Зачем ты выпустил их? Все притихли, а Эд зевнул и сказал. Что ж, отвечу. Как и не ответить? Ведь ты у нас сегодня герой. Знаете же все, у Данов есть твердое правило. Как только они видят, что сражение клонится не в их пользу, всем пленным они перерезают горло. Если бы сперва мы напали на дракары, мы освободили бы мертвецов. И не потому, упрямо твердил Винифрид, хотя окружающие Дергли его за сагум. Просто ворон ворона не клюет. Эд недоуменный тяжко уставился на него, и вновь бесстрашный лучник, хотя мигая, не опустил перед ним глаз. Азарика увидела, как рука Эда конвульсивно схватила за рукоять меча, ей стало страшно за обоих но люди уже прятали дерзкого Винифрида, а Эд, овладев собой, отвернулся. Доложили, что к воротам явился изгнанный епископ Гундабальд и требует возврата владения. Эд приказал его впустить. За Гундабальдом бежали уроды. «Дяденька, дяденька, где твой волчий хвост?» Епископ еле отбивался от них посохом дяденька дяденька в тону родом сказал эд ты бы нам хоть спасибо принес дяденька он заставил епископа идти в собор и надеть самое праздничное облачение тот подчинился бронясь и оглядываясь на воинов эда Когда затихла последняя аллилуйя эд вышел на вон ведя за руки близнецов. Велел им стать на колени, обнажил свой меч и поцеловал словно крест. Этот славный клинок поднял он его над головой. Принадлежал моему отцу Роберту Сильному. Клинок не знал позора поражений и зовется Санктиль потому что в рукоять его вложены частицы мощей из святой земли. Дал поцеловать его Райнеру, потом Симону, приказал епископу, повторяй за мной твоя святость. Город Самур и все, что в нем и вокруг его стен, передаю во владение этим благородным братьям и клянусь в том, на святом Евангелии. — Безбожник, — завопил епископ, — это грабеж. — Делай! — Эд занес санктиль над епископской митрой. Когда обряд закончился, Эд напутствовал близнецов. — Будьте суровыми и справедливыми. У Самура высокие стены. Пусть не прячутся за ними низкие души. Во вассоров здешних гоните прочь, они трусы. Бросили на произвол судьбы своего сюзерена. Их на дело раздайте тем, кто сегодня шел с нами на битву. В первую очередь этому из Турони Эд указал подбородком на Вине Фрида, который вновь очутился в первом ряду. Лучник покраснел еще гуще, чем епископская мантия. — Не нужны мне, не нужны твои подачки. Я ведь тебя узнал, это ты разбойничал в нашем краю. На тебе кровь невинных. Все со страхом ждали, что станет делать Эд. И тут с площади раздался женский пронзительный крик. И был он таким безнадежным, и так разорвал болезненную тишину храма, что все содрогнулись. А крик повторился, сопровождаемый плачем. Эд вышел на паперть, за ним его ближние. На площади абатка черышка успевший и выпить, и нарядиться в соломенную шляпу с перышком, тянул за волосы какую-то совсем юную женщину. Следом шли знатного вида старухи и плакали, простирая ладони. — Ты обещал! — крикнул абат, увидев Эда. — Первую пленницу мне в жены! Уверенный в своей правоте, он отпустил косу бедняжки. С головы ее упала шаль. Эд и воины, безмолвные от удивления, смотрели на ангельское лицо в волнах каштановых волос. — О, творец! — вздохнула заячья губа, оказавшаяся тут же. — Так вот на кого ты потратил весь запас красоты, лишив ее доли нас, своих уродов! И Азарике была понятна это ее женская зависть. Красавица, видя себя предметом всеобщего внимания, упала на руки сопровождающих ее женщин. Те объяснили Эду, что она не простая смертная, а единственная дочь герцога Трисского и зовут ее Аола. Она прибыла в Самур на богомолье и здесь застала ее война. Эду смехнулся. Этот кусочек не по твоим гнилым зубам, кочерышка. Но ты обещал, завопил тот. Тут выступила раскланивая зайча губа. Франки также прилежно рассматривали ее безобразие, как красоту аолы. «Хо — Хо! — узнал ее это красавица! Но ты со своими уродами сегодня тоже героиня! Заячья губа, восхищенно прижав ручки к впалой груди, взирала на него, как на языческого идола. — А какой награды требуешь ты? — улыбнулся ей Эд. Заячья губах хотнула и указала на раздосадованного аббата. «Свидетельствую», — заявила она, — «на этом самом месте я стала самой первой пленницей этого благороднейшего господина и требую себя ему в награду». Веселые шкалеры подхватили ее вместе с кочерышкой, который зарыгал проклятие, и потащили пировать в ближайшую таверну, а дочь герцога Трисского все еще лежала на руках у хлопочущих женщин. Эд подошел ближе. Ее стреловидные ресницы дрогнули, и неправдоподобные глаза встретились с испытующим взглядом Эда.